231. Матерь Агни-йоги. Отнесемся сознательно к реальности каждого действия в духе, учитывая его следствия и понимая ответственность за него. Следствия часто не видны глазу, но не всегда созвучной причине, так что нетрудно их знать. Постоянство ритма порождает и непреложность следствий. Узнец своего счастья, приложит особые усилия и прилежание к тому, чтобы утверждение желаемых следствий шло путем неприложности.